До этого устроился встретиться с Кеном Смитом, которому очень захотелось снова увидеть Эльсу. Теперь я застал его в лагере, и он рассказал мне, что видел Эльсу на скалах. Он позвал её, но она держалась насторожённой и не спустилась. Мы пошли туда вместе, и как только Эльса услышала мой голос, она сбежала вниз и бурно приветствовала меня, да и Кена тоже. Выглядела она великолепно, живу, как я был полу Видя моя охота весной, Кен занял твою кровать, и Эльса его не тронула. На следующий день мы гуляли все вместе, потом отправились в кабинет. Эльса спала на моей кровати, Кен на твоей. Один раз она уселась к нему, чтобы показать ему своё расположение. В среду Кен уехал, а в четверг я пошёл под вечер с Эльсой на гриду. Только я хотел возвращаться, как слышу внизу заворчал леопард. Эльса попробовала подкрасться к нему, но он, должно быть, услышал и мигом исчез. В пятницу утром мы расстались. Эльса получила от меня напоследок жирного бородавочника, которого поволокла в реку, где затеялась с ним бурную игру. Она сейчас совершенно здорова и хорошо упитана. Из Сиола, 14 апреля 1959 года. Хотел поехать к Эльсе вчера. Однако вместо этого пришлось гонять забравшихся в огороды слонов. Но завтра поеду непременно. У меня не хватает слов, чтобы описать, как я радуюсь встречам с Эльсой, как мне приятна ее неизменная радость при виде меня. Если бы только она нашла себе супруга, у меня было бы совсем спокойно на душе, ей должно быть очень одиноко. Она, наверное, тоскует порой, но это как будто не отражается на ее добром нраве, и дружелюбным поведением. Она всегда чувствует, когда я собираюсь уезжать, но примиряется с этим и не пытается ни удержать меня, ни следовать за мной. Понимает, что это неизбежно, и держится с большим достоинством. И село во 27 апреля 1959 года. Я отправился к Эльсе днём 15-го. Добрвался около 8 вечера. На повороте чуть не столкнулся с двумя носорогами. Проскочил мимо них всего в 2-3 м. Как всегда, выпустил ракеты, но Эльса ночью не пришла. Утром я пошёл на гребду, и там никаких следов. Ни днём, ни вечером она не появилась. Ночью бушевала гроза, всё небо полыхало, и река сразу разлилась. С утра отправился на буйволовую гребду, оттуда Я спустился в песчаную лагу. По ней тоже во время дождя пронесся поток. Но оттуда пришлось скоро уходить. Очень глубокий песок. В одном месте я провалился по пояс и еле выкарабкался. Дальше по звериной тропе пошел примерно до того места, где лага соединяется с речкой. Так далеко мы еще никогда не забирались. Перекусим на берегу, я перешел через речку. Вода была мутно-красная, пила глубина по пояс. Разумеется, дождь, смыл все следы, но все-таки я прошел вдоль реки до самого лагеря. В одном месте мне почудилось мертвое животное. Я подошел ближе, хотел бросить камень, но вдруг из реки высунулась голова. Это был бегемот. А вскоре я услышал в кустах у тропы виск, хрюканье, сопенье. Это бегемот ухаживал за бегемотикой. Возвратился я в лагерь около пяти. Эльсы все нет. Я встревожился так долго, мне еще не приходилось ее ожидать. Через сорок восемь часов после моего приезда около половины девятого вечера я услышал за рекой ее голос. Она примчалась в лагерь, пышучая, здоровьем, и радостно бросилась ко мне. Все еще незаметно, чтобы она встречалась с львами. Эльза была голодна, она съела почти целиком заднюю часть газели Гранта, которую я подстрелил по пути. И даже не посмотрел на то, что мясо уже попахло. Утром я убил для неё барадачника. Эльса была в восторге. Она так наелась, что никуда не хотела уходить из лаги. В воскресенье утром мы спустились к кабинету. Эльса улеглась там спать. Вдруг я приметил крокодила метров 2 или 3 длиной, который выбирался из реки на камне на противоположной стороне. Я тихонько спустился к воде, снял его кинокамерой. Потом также тихо сходил в лагерь за винтовкой и пустил ему пулю в шею. Крокодил не успел даже двинуться с места. Македа переправился через реку, накинул ему аркан на голову, и мы перетащили добычу на нашу сторону. Эльса внимательно следила за нами, но крокодил разглядел лишь около самого берега. Она осторожно подошла к нему, как подходила в первый раз к буйволу, вытянула лапу и потрогала нос. Убедившись, что крокодил мёртв, Эльза вцепилась в него зубами и стала тащить из воды, тем своим видом показывая превращение. Крокодилье мясо её ничуть не привлекало, она предпочитала бородавочника, хотя он был уже далеко не свеж.